Передонов вышел отвершенный и задумал закурить. Он внезапно увидел городового, тот стоял себе на углу и лущил подсолнечниковые семечки. Передонов почувствовал тоску. «Опять саглядатый», — подумал он. «Так и смотрят, к чему бы придраться». Он не посмел закурить вынутой папиросы, подошел к Городовому и робко спросил, «Господин Городовой, здесь можно курить?» Городовой сделал под козырек и почтительно осведомился. «То есть, ваше высокородие — это насчет чего?» «Папиросочку», — пояснил Передонов. «Вот одну папиросочку можно выкурить?» «Насчет этого никакого приказания не было». — уклончиво отвечал городовой. — Не было? — переспросил Передонов с печалью в голосе. — Никак нет, не было. Так что, господа, которые курят, это не велено останавливать, а чтобы разрешение вышло, об этом не могу знать. — Если не было, так я и не стану, — сказал покорно Передонов. — Я благонамеренный. Я даже брошу папироску — «Ведь я статский советник!» Передонов скомкал папироску, бросил ее на землю и, уже опасаясь, не наговорил ли он чего лишнего, поспешно пошел домой. Городовой посмотрел за ним с недоумением, наконец решил, что у барина залито на вчерашние дрожжи, и, успокоенный этим, снова принялся за мирное лущение семечек. Улица торчком встала пробормотал Передонов. Улица поднималась на невысокий холм, и за ним снова был спуск, и перегиб улицы между двух лачуг рисовался на синем вечереющем печальном небе. Тихая область бедной жизни замкнулась в себе и тяжко грустила и томилась. Деревья свешивали ветки через заборы и заглядывали, И мешали идти, и шепот их был насмешливый и угрожающий. Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова. Вдруг из-за угла послышался блеющий смех, выдвинулся Володин и подошел здороваться. Передонов смотрел на него мрачно и думал о баране, который сейчас стоял, и вдруг его нет. Это, думал он, конечно, Володин оборачивается бараном. Недаром же он так похож на барана, и не разобрать, смеется ли он или блеет. Эти мысли так заняли его, что он совсем не слышал, что говорил, здороваясь Володин. — Что олегаешься, Павлушка? — тоскливо сказал он. Володин осклабился, заблеял и возразил. «Я не легаюсь, ардальон Борисович, а здороваюсь с вами за руку. Это, может быть, у вас на родине руками легаются, а у меня на родине ногами легаются. Да и то не люди, а, с позволения сказать, лошадки». «Еще боднешь, пожалуй», — проворчал Передонов. Володин обиделся и дребезжащим голосом сказал, «У меня, Ардальон Борисович, еще рога не выросли, а это, может быть, у вас рога вырастут раньше, чем у меня». «Язык у тебя длинный, мелет, что не надо», — сердито сказал Передонов. «Если вы так, Ардальон Борисыч, — немедленно возразил Володин, — то я могу и помолчать». И лицо его сделалось совсем прискорбным, и губы его совсем выпятились, однако он шел рядом с Передоновым. Он еще не обедал и рассчитывал сегодня пообедать у Передонова. Утром на радостях звали.